Глава 35 Всю ночь Сесили крутилась и ерзала в спальнике. Холод пытался атаковать ее тело, а в голове царило ощущение, будто она горит. Все мышцы были напряжены. Горлу то и дело подкатывала тошнота, сны наполнял мрак. Сесили то погружалась в дрему, то выплывала из нее, и каждый раз часы сообщали, что до восхода еще много времени. В темноте ей слышалось шуршание веревки. Перед мысленным взором представало тело Ирины, покачивающееся на фоне ледяной стены, и тот самый диссонансный свист. Когда Сесили полностью проснулась, ей показалось, словно она очутилась в утробе. Все звуки были приглушены, свет едва просачивался сквозь желтую ткань, хотя солнце уже точно встало. Даже воздух стал тяжелее. Сесили чувствовала себя как в ватном коконе, словно мир накрыла плотным одеялом. Она поспешила расстегнуть молнию на клапане. При виде базового лагеря у нее перехватило дыхание. Нападало почти полметра снега, который и укрыл землю мягким белым ковром. Небо же, по контрасту, было лазурно-голубым, чистейшим. Сесили увидела, как Галден и Мингма обходят палатки и стряхивают с крыш накопившийся снег. Теперь ей стало понятно, почему в палатке было так тепло. Снег превратился в еще один изолирующий слой, в тяжелое снежное покрывало, наброшенное на крышу. В очень тяжелое покрывало. Некоторые палатки даже прогнулись. Из-за клапанов появились заспанные лица. «Что вы делаете?» спросила Сесили у мингмы, когда они очистили палатку Зака. Крыши палаток могут не выдержать такой тяжести. За ночь нападало очень много снега. Между прочим, удавы проблемы. Сесили встрепенулась. Что случилось? Его палатка сложилась. У нее отвисла челюсть. «О, Боже, какой ужас! Как он?» Мы успели его вытащить, но до катастрофы было недалеко. «Слава Богу! Ну и ну!» Даже не думала, что такое может случиться. Мингма кивнул и прошел к следующей палатке. Сесили поразилась тому, как снег изменил атмосферу в базовом лагере. Перед ней был самый настоящий зимний пейзаж. Снег сиял так ярко, что слепила глаза. Она надела солнцезащитные очки и достала из кармана камеру. Снежное покрывало было девственно чистым, неиспорченным человеческими следами. Сесили подошла к кухонной палатке, чтобы выяснить, Какие были повреждения? Как и сказал Мингма, палатка сложилась. Одна из опор переломилась пополам, и из снега торчал металлический шест. Шеф курил в нескольких метрах от палатки. «Дава, как ты? Смотри, что натворил снег. Им пришлось откапывать меня. Ты ранен? Ну, если не считать...» девушку указала на его лоб, где небольшая царапина была заклеена пластырем а вокруг засохли капельки крови. «Если тебе нужно обработать, у меня есть аптечка». Дава прикрыл царапину рукой. «Нет, со мной все в порядке. Хочешь горячей воды?» Теперь настала очередь Сессели покачать головой. «Я, наверное, вернусь к себе и еще немного полежу». Она снова бросила взгляд на разрушенную палатку и поежилась. Такое могло случиться с любым из них». Ей вовсе не улыбалось оказаться погребенной под снегом или быть пронзенной металлическим шестом во сне. На горе есть другие способы умереть. Заснуть Сесили не смогла, но некоторое время лежала в своей палатке. Время постепенно подобралось к восьми, и у нее заурчало в животе. «Погода сошла с ума, правда?» — сказал Зак, одновременно с ней, выбираясь из палатки и подтягиваясь. «У нас будет завтрак?» Сесили кивнула. «Мне нужен кофе, много кофе». Над их головами раздалось громкое жужжание, и дрон Гранта стал делать снимки лагеря. На этот раз Сесили видела, кто именно управляет машиной, и не испытала страха. Она догадывалась, что снимки получатся эффектными. Это было кинематографическое мгновение для его фильма. Управляя дроном, Грант стоял с голым торсом. Рубашку он повязал на талии. Брюки были заправлены в гамаш и ботинок, шнурки болтались, язычки торчали наружу. Сесили удержалась от желания закатить глаза и поспешила в обеденную палатку. Весь мусор, оставшийся после вчерашней импровизированной вечеринки, уже был убран. За столом сидела Элис. Подперев рукой подбородок, она вместе с Чарльзом склонилась над картой горы. Чарльз обозначал планируемый маршрут, который должен был проходить рядом с перилами, но не по ним. Сесили сразу же устремилась к растворимому кофе. Она уже собиралась размешать порошок, к которому добавила большие порции сухого молока и сахара, когда в палатку вошел дуг. Вид у него был мрачный. «Все здесь». «Гранта нет, он снимает», — сказала Элис. «Отлично. У меня уточнение». Утро сегодня ясное, но фронт непогоды, похоже, застрял выше на горе. Он показал прогноз погоды на телефоне: Снегопад, снегопад, и опять снегопад. Мы остаемся здесь еще на несколько дней. Зак застонал, но прогнозы Дуга уже доказали свою точность. Пока они завтракали, опять начался снегопад и продолжался весь день. Это напрочь убило надежду на Wi-Fi. У Сесили для отправки было готово два поста для блога и интервью, но без связи они ничего не стоили. Зак все стучал по своим гаджетам, перемещаясь между планшетом, телефоном и ноутбуком. «Со спутниковым сигналом тоже что-то не так. Я уже целую вечность не могу загрузить отснятый материал с камеры. Сигнал плохой. Разберись с этим, Дук. Людям нужна связь». Чарльз массировал пальцы, щелкая костяшками. «Говоришь, Грант снаружи», — обратился он к Элис. Так кивнула, и Чарльз вышел из палатки. Дуг последовал за ним. «Как же я рад, что Чарльз здесь», — сказал Зак. «Может, дела тут начнут налаживаться». Сесили подняла голову. «Тебя что-то расстраивает?» «Шутишь? Интернета нет. Когда двинем на вершину, неясно. Лагерь ограбили. Что-то у Дуга стали падать стандарты». «Я плачу кучу денег, чтобы быть здесь». Элис сложила карту и достала колоду игральных карт. «Умеешь играть в президента?» Сесили не умела, но научилась быстро. Это была игра на старшинство карт и случайность, и в ней проигравшему предстояло отдать победителю свои старшие карты. Она идеально подходила для безделья в базовом лагере. Мингма и Галден тоже присоединились к игре. После того, как количество раздач, в которых президентом почти всегда оказывался Зак, достигло двадцати, всем стало скучно. Галден принялся учить Сесили делать бумажных журавликов. Он научился этому у своих племянниц. «Из тебя получится великолепный отец». «Спасибо, Диди». «Я больше не могу здесь сидеть», сказал Зак. «Пойду проверю, есть ли Wi-Fi. Кто со мной?» «Я», сказала Сесили. Если сигнала не окажется, она хотя бы разомнет натруженные после вчерашних переходов мышцы. Они пошли по тропе, ветший вниз по склону к высотному экстриму. Зак пихнул ее локтем. «Слушай, я тут подумал. Я сделал несколько снимков второго лагеря. Они в сверхвысоком разрешении. Лучше, чем те, что ты сделала своей цифровой камерой. Будет здорово, если твой редактор использует их вместе с твоим блогом». Это пошло бы на пользу мне и общению будущего. Я бы с радостью, только как ей до них добраться? Я отправлю тебе ссылку. Пароль «Моя любимая гора» — Рейнир. Я бы отдал тебе камеру, но привез с собой только две, а другую отдал лис. Не переживай, я независтливая. У меня нет способностей к фотографии. Зато есть нюх на статьи. Сесси хмыкнула. «Надеюсь». «Тебе есть о чем писать». «Это очевидно». «Интересно, что те ламы на Пуджи говорили горе?» «Наверное, что-то типа «позаботься, чтобы эти придурки повернули обратно и вернулись домой без вершины». «Может, дуг мало заплатил им за благословение?» Сесили поежилась и поглубже натянула капюшон. «Какой же сильный снег!» — не унимался Зак. «Интересно, как он повлияет на наши планы?» Разве это путь к высотному экстриму? Снегопад вокруг них усилился. Казалось, вот-вот начнется снежная буря. В душе Сесили поднялся страх. Они уже далеко ушли от лагеря, и, оглянувшись, она уже не могла определить, с какой стороны они пришли. Зак выглядел уверенным и сосредоточенным, но она сомневалась в том, что он знает дорогу. Их следы быстро исчезали под свежим снегом, а из-за сгрудившихся облаков создавалось впечатление, будто они отрезаны от внешнего мира. Сесили придвинулась к Заку, ухватилась за рукав его куртки. Зак замер, стал оглядываться, пытаясь определить верное направление. «Туда», — сказал он. Они немного прошли вперед, и Сесили оступилась на камне Позади них захрустели тяжелые шаги. Оба резко повернулись, но сквозь туман и снег ничего не увидели. «Кто здесь?» — закричал Зак. «Нет ответа». Слышался только хруст шагов до постукивания качнувшегося камня рядом с местом, где они стояли. У Сесили на голове волосы встали дыбом. Девушка напрягла слух, но так и не смогла определить направление шагов. Во рту пересохло, тело напряглось, готовое бежать. Туман рассеялся, и из него вышел проводник высотного экстрима. Сесили облегченно выдохнула. Знакомое лицо. «Что вы тут делаете?» спросил Даррио. «Идем к вай-фаю, но кажется, шанса на то, что сигнал появится, нет». Она нервно рассмеялась. Даррио покачал головой. «Сигнала нет. Мы пытаемся вызвать техника, а вы немного сбились с курса. Выпейте со мной чаю и подождите, пока погода улучшится». Даррио пошел к лагерю. Они переглянулись. Зак пожал плечами и двинулся за Дарью по его следам. Сесили старалась не отставать. «Ты не видел, чтобы кто-то возился с антенной?» — спросил Зак. Дарью покачал головой. «Я много думал над этим и не исключаю, что мог быть установлен генератор помех. Такой можно запросто купить через интернет за 30 баксов». Дарью подсокал языком. «А как выглядит генератор помех?» «По-разному» но это обязательно маленькая черная коробочка с кучей антенн по одному краю. Мы ничего такого не нашли. Но я буду поглядывать. Всем на горе нужна связь. Зачем кому-то устанавливать такое? Не понимаю». «Эх, жаль, что здесь нет моих ребят. Они бы быстро все выяснили. Может, генератор установил Бен, чтобы не дать тебе связаться с властями?» При упоминании Бена Дарью заметно напрягся. Сесили догнала его и пошла рядом. «Можно тебя кое о чем спросить? Я знаю, ты считаешь Бена лжецом, но у вас обоих возникли вопросы по поводу смерти Ирины. Что ты имел в виду, когда сказал, что она подозрительна?» Он остановился и пристально посмотрел на нее. Ирина была очень опытным альпинистом. Очень опытные альпинисты не допускают, чтобы веревка обвивалась вокруг шеи во время спуска даже если они проскальзывают или срываются». «Подожди-ка», — сказал Зак. «Я думал, ее смерть — дурацкая случайность». «Дарио, что, по-твоему, произошло?» — не отставала Сесили. Дарио нырнул в обеденную палатку высотного экстрима и занялся приготовлением чая. «Точно не знаю. К тому времени, когда наша команда добралась до места, там было слишком много следов». Невозможно было определить, что случилось или кто был с Ириной. Я поговорил с одним из поваров русской команды. Он сказал, что видел, как рано утром один человек спускался с горы, но не определил, из какой он был команды. «Вероятно, это был Бен. Откуда ты знаешь?» Сесили нервно сглотнула. «Вчера я спустилась вниз, чтобы поговорить с ним, пока он не улетел. Он сказал, что разбил лагерь на горе». Примерно неделю назад я видела одиночную палатку за нашим базовым лагерем. Судя по всему, она не принадлежала ни одной из команд. Дуг не знает, кому она принадлежит. «Господи, Сесили, почему ты нам не рассказала?» — воскликнул Зак. Дук видел палатку?» — спросил Дарью. «Нет, когда мы пришли туда на следующее утро, палатки уже не было». «Как она выглядела?» «Красная с темными вставками. И маленькая». «Значительно меньше наших палаток в базовом лагере». «Шайзе», — выругался Дарю. «Уверен, это одна из наших». «Была». «При последнем подсчете мы заметили, что пропала одна высотная палатка». «Дорджи, мой управляющий базовым лагерем, решил, что мы обсчитались». «Вероятно, ее украл Бен». «Кошмар», — сказал Зак. «А теперь еще вся моя команда дергается из-за плохой погоды». Похоже, мы застряли на пару недель или больше. Возможно, в этом году не будет никаких штурмов вершин. «Серьезно?» — у Сесили бешено стучало сердце. «Почему? Почему мы не можем ждать на горе, когда откроется окно? К октябрю погода будет нестабильной, станет слишком холодно и небезопасно водить сюда клиентов». «Так скоро? А как же миссия Чарльза? Он может оставаться здесь сколько захочет». «Может, это и к лучшему. Поверь мне, я считаю, что Чарльзу стоит остаться в нагоре в одиночестве». «В каком смысле?» — спросила Сесили. Дарио вздохнул. «Существует высокомерие, существует эго и существует Чарльз Маквей». Сесили поежилась. Мысль о том, что кто-то заглушил сигналы и оставил их без связи, внушала ужас. Но Дарио, кажется, не был этим удивлен». Почему-то каждый разговор с ним сеял в ее душе новые семена сомнения в отношении Чарыза. «Я должен поговорить с командой», сказал он. «Оставайтесь здесь и пейте чай. Найдете дорогу до вашего базового лагеря?» «Конечно», ответил Зак. Сесили увидела, как Дарио поставил чашку и сжал руки в кулаки. Он весь был напряжен. А когда выходил из палатки, то издал звук, от которого Сесили похолодело. Свист Отрывок из блога Сесили Вонг Сопровождая миссию 14 чистых вершин 18 сентября Базовый лагерь Манаслу 4800 метров После долгого периода, который показался протяженным в несколько недель, хотя на самом деле длился всего 5 дней, мрачной облачности и сильных снегопадов, сегодня утром мы проснулись и удивились. На синем небе ярко светило солнце. Наконец-то! Я выбралась из палатки, и у меня создалось впечатление, что весь лагерь встал пораньше, чтобы полюбоваться видами. Словосочетание «синее небо» едва ли может передать то, что у нас перед глазами. Здесь наверху воздух разрежен и более прозрачен, что позволяет видеть больше темноты, находящейся за атмосферой. В результате небо приобретает ультрамариновый оттенок. Цвет его темнее, насыщеннее и интенсивнее, чем на уровне моря. Технически это называется релеевским рассеянием. А у меня не хватает слов. Перемена погоды — это добрая весть для нас, альпинистов. Она означает, что мы можем приступить к броскам на вершину. В голове у меня полная неразбериха. Хотя физически после акклиматизации и отдыха я чувствую себя крепче и хорошо подготовленной, Умом понимаю, что нахожусь в жутком месте. Я мысленно перебираю все опасности предстоящей задачи. Хотя сейчас гора на фоне синего неба выглядит безмятежной, я слишком много о ней знаю, чтобы расслабляться. В отличие от других гор, на Манаслу даже спать опасно. Я вспоминаю 2012 год, один из самых смертоносных годов на Манаслу. Над третьим лагерем от льдопада отломился огромный сирак и вызвал лавину, которая погребла под собой палатки со спящими альпинистами и убила 11 человек. Именно поэтому у Манаслу самые высокие показатели смертности среди высоких пиков. Как ни печально, но на прошлой неделе эта тенденция подтвердилась. Во время акклиматизационных выходов умерла одна альпинистка. Уже вторая трагедия за эту экспедицию – Ее звали Ирина Попова. Она была в команде «Элита Эльбруса». Мои искренние соболезнования ее друзьям и семье в Непале, Лондоне, России и по всему миру. Да упокоится она с миром. Я пишу об этом не для того, чтобы психологически настроить себя или вселить беспокойство в своих друзей и близких или найти отговорки. За прошедшие недели я все чаще и чаще задумываюсь о том, Почему мы поднимаемся на высокие пики? Только ради того, чтобы добраться до вершины? Только ради этого совершаем наше долгое путешествие? Ответ такой. Естественно, нет. Для тех, кто думает, ага, как же. Конечно, она расстроится, если у нее не получится. Возможно, до того, как оказалось здесь, я бы с вами согласилась. Но здесь все меняет человека. Каждый момент, проведенный на горе, Каждый сделанный шаг — все это воспринимается как победа. Большая победа. Каждый день раздвигает пределы — физические, умственные и эмоциональные. Я иду дальше. Дело в том, что в физическом плане я наименее опытный член команды. Каждый шаг дается мне тяжелее и дольше. Но я продолжаю двигаться вперед. Так что, ребята, если я не доберусь до вершины, не переживайте за меня» я уже прошла путь, который раньше считала для себя невозможным.